Глава вторая. Кардинал угадала. Когда мы пришли в галерею исторических книг, Юджио как раз закрыл толстенный том, лежащий у него на коленях. Его взгляд блуждал, будто Юджо все еще не проснулся от многовековых исторических сведений. Подойдя ближе, я обратился к нему. «Мы прилично задержались. Прости, что заставили тебя ждать в одиночку». Юджио вдруг почему-то задрожал и часто заморгал, потом, наконец, взглянул на меня. «А... А, Кирита, а сколько времени-то прошло?» «А... Я поспешно заозирался, но вокруг ни единого окна не было, не то что часов. Вместо меня ответила кардинал. Она тихонько прокашлялась и сказала... «Прошло около двух часов, солнце уже взошло. Ну, как тебе история мира людей?» А, Как бы это сказать?» Юджо пожевал губу, словно ища ответ, потом нерешительно пробормотал. «То, что написано в книгах, оно что, правда все так и было? Я как будто читал красивые сказки. Понимаешь, большинство историй так идёт. Там-то и там-то случается такая-то гадость, приходят рыцари единства и с ней разбираются. После этого такой-то и такой-то пункт добавляется в индекс запретов. И таких историй полно». Тут уж ничем не поможешь. Это ведь исторические факты. Такова церковь Аксиомы. Она связывает сеть узелок за узелком, пытаясь сделать так, чтобы сквозь нее не протекала вода. Кардинал чуть ли не выплюнул эти слова, заставив Юджио распахнуть глаза. Ничего удивительного. Думаю, он впервые встретил человека, который так прямо критикует церковь. К тому же этот человек оказался маленькой девочкой. Хотя, разумеется, только с вида. А... «Это, скажи, а ты кто?» «А, ее зовут Кардинал. И раньше она была первосвященницей, а потом нынешняя первосвященница ее изгнала». После этого сжатого представления Юджиус глотнул с каким-то странным звуком и подался назад. «Не, бояться нечего. Похоже, она хочет нам помочь, хоть нам и придется драться с этими самыми рыцарями единства». «По... -по помочь?» Да, понимаешь, ее цель — одолеть администратора и снова стать первосвященницей. Так что, ну, в общем, мы решили заключить союз. В этом чертовски упрощенном объяснении не было ни слова лжи. Но вот продолжение, что всех обитателей Подмирья ждет уничтожение, когда кардинал вернется к власти, это я просто не мог себя заставить сказать. Думаю, когда-нибудь мне придется обсудить это с Юджио, но сейчас у меня не было ни малейшего представления, как хотя бы подойти к этой теме. Мой партнер, живое воплощение послушания, взглянул на кардинала без тени недоверия в глазах и нервно улыбнулся. «Вот как. Это нам правда здорово поможет. Если она раньше была первосвященником, может, она знает Алиса, то есть рыцарь единства Алиса Синтезис Сёти. Это и есть Алиса Шуберг из Рулида. И если знает, может, она знает еще, как сделать Алису такой, какая она была раньше». На произнесенные запинающимся тоном слова Юджо кардинал чуть опустила ресницы. Я извиняюсь, но информация, которую я могу получить, находясь здесь, крайне ограничена. Можно сказать, мне неизвестно ничего, кроме того, что видят и слышат мои не очень многочисленные фамильяры. Я могу знать, что происходит в соборе или в средней части Центории, но на периферии мира людей я знаю о рождении рыцаря единства по имени Алиса, но на данный момент я в полном неведении о ее происхождении». При этих словах плечи Юджио чуть поникли. однако, услышав следующее, он со свистом втянул воздух. «Однако, я могу научить вас тому, как отменить ритуал синтеза, священное искусство, дающее рождение, то есть создающее рыцаря единства». Кардинал взглянула по очереди на Юджио и на меня, потом размеренно произнесла. «Вам надо удалить модуль Пайети, заложенный в их душе». Моду Пай... Юджуу явно с трудом давались незнакомые слова на английском, в смысле на священном языке, и я пояснил. «Модуль на священном языке означает... М часть целого. Слушай, ты же видел его, когда мы дрались с рыцарем единства Элдри, помнишь?» «Ну, когда он чуть в обморок не упал». «А, та штука вроде фиолетового кристалла, которая полезла у него из-за лба». «Да, она самая». Держа посох правой рукой, кардинал его кончиком прочертила в воздухе горизонтальную линию, потом резким движением будто рассекла ее посередине. Модуль поэти, будучи вставлен, обрывает связь между воспоминаниями. Так он укрывает от того, кто должен стать рыцарем единства все его прошлое и одновременно навязывает абсолютную лояльность церкви-аксиомы и первосвященнику. Однако столь сложное и насильственное по природе священное искусство не очень устойчиво. Если важные воспоминания в окрестностях модуля стимулировать извне и таким образом активировать, заклинание начнет слабеть, как вы сами видели. То есть, чтобы снять заклинание, нам нужно всего-то подстегнуть воспоминания рыцаря, так что ли? С воодушевлением спросил я. Однако кивка кардинала не последовало. Нет, самого по себе этого недостаточно. Вам потребуется еще кое-что. Что еще нам потребуется? На этот раз в нетерпении потянулся вперед Юджа. То, что изначально было там, куда вставили модуль, самое дорогое для «Рыцаря Единства» воспоминание. Как правило, это воспоминание о тех, кого он сильнее всех любит. Вы помните, на какие именно слова острее всего среагировал «Рыцарь Единства», с которым вы сражались?» Юджу ответил, прежде чем я успел порыться в памяти. «Да, имя его матери. Когда он его услышал, Кристалл почти что вывалился». Тогда, скорее всего, это оно и есть Воспоминания, украденные у Элдри Относились к его матери Туда-то модуль и встроился Видите ли, сами по себе Воспоминания рыцарей единства Никакой ценности для администратора не представляет Но память и способности Глубоко завязаны друг на друга Если бы у них стерли все воспоминания Их сила Все секретные приемы, все навыки В священных искусствах тоже были бы утрачены Поэтому администратор Воздержалась от существенной пор их памяти. Я, чтобы продлить себе жизнь, стерла большую часть своих воспоминаний, но потеряла при этом и многие познания и способности. Переведя дыхание, кардинал добавила. Повторяю. «Все рыцари Единства лишились самых дорогих фрагментов своих воспоминаний. Их украла администратор. Пока эти фрагменты не вернутся на место, память рыцарей не станет такой, какой была, даже если вы удалите модуль поете. В худшем случае, их память получит очень серьезные повреждения». «Фрагменты воспоминаний? Тогда что, если администратор разбила все то, что забрала у рыцарей?» «Нервно спросил я». Кардинал с трудночитаемым выражением лица медленно покачал головой. «Нет, не думаю. Администратор очень дотошна. Маловероятно, чтобы она уничтожила то, что ей может быть хоть в малейшей степени полезно. Несомненно, она хранит это все у себя в комнате, на верхнем этаже центрального собора». Верхний этаж собора. Что-то в моей памяти шевельнулось, когда я услышал эти слова. Но мысль исчезла прежде, чем я успел ухватить ее за хвост. В раздражении я пробормотал». «Стало быть, нам понадобятся украденные фрагменты памяти, чтобы вернуть «Рыцарей Единства» в нормальное состояние. Но нам придется прорваться через «Рыцарей Единства» и добраться до верхнего этажа, где сидит администратор, чтобы достать эти фрагменты». М -м «Да». «Не питай наивных надежд на то, что тебе удастся победить «Рыцарей Единства», никого не убивая», — заявила кардинал, кинув на меня сердитый взгляд. «Все, что я могу для вас сделать, это дать вам снаряжение, не уступающее их снаряжению. Остальное будет зависеть от того, сумеете ли вы выложиться полностью». «А, а, а ты разве с нами не идешь?» Брякнул я, не подумавши. Я-то был уверен, что у нас будет надежная поддержка с тыла, бесконечные лечилки. Но кардинал коротко покачал головой. Если я покину Великую Библиотеку, администратор узнает об этом сразу же. И, скорее всего, нам придется начать полномасштабную войну против всех имеющихся здесь Рыцарей Единства и ее самой в придачу. Но если вы двое вполне уверены в том, что способны одолеть десяток Рыцарей Единства одновременно, я не буду возражать. Ну так как? На столь суровый вопрос мы с Юджио могли лишь синхронно замотать головами. Однако администратор все еще не оставила планов захватить вас и превратить в рыцари единства. Если вы пойдете одни, думаю, она пошлет лишь нескольких рыцарей и отдаст им приказ брать вас живыми. Победить их одного за другим и прорваться вверх, иного пути у вас нет. «Ну, да. Поскольку враг нас численно превосходит, следует заставить его разделиться, даже если для этого придется использовать самих себя в качестве приманки. Но если у нас и выгорит, наши враги, на минуточку, рыцари единства, сильнейшие войны в мире. Нам против одного Элды пришлось туго. А если их явится парочка таких, невольно задумаешься о том, чтобы сдаться». Пока я молчал, Юджо, в глазах у которого горел мрачноватый огонек, ответил за меня. «Понял». «Я буду драться, если понадобится. А если не будет выхода, кроме как убить, я увиливать не стану. Я принял решение еще тогда, когда сбежал из тюрьмы. Но что будет, если появится Алиса? Я не буду драться с Алисой, я ведь проделал весь этот путь, чтобы вернуть ее. «Ха, это верно. Юджо, твоей цели я тоже симпатизирую. Что ж, если на вашем пути встанет рыцарь единства Алиса, воспользуйтесь вот этим». И кардинал извлекла из-под мантии два малюсеньких кинжала. Выглядели они совершенно простецки, будто кто-то взял обычные крестики и заточил их в длинные стороны. Единственным украшением были тоненькие цепочки, пропущенные через отверстия в кончиках рукоятий. «Эти блестящие темно-коричневые кинжалы Кардинал протянула нам с Юджо, каждому по штуке. Я взял танюсенькую рукоять своего кинжала кончиками пальцев и чуть не выронил его, таким он оказался тяжелым. Он был не больше 20 сантиметров в длину целиком, а весил примерно как тренировочные мечи в Академии». «Что это? Какое-то секретное оружие, которое убивает одним ударом? Или что?» поинтересовался я, пропустив несколько пальцев в цепочку и не сводя глаз болтающегося на уровне лица оружия. «Кардинал» покачала головой. В боевом отношении эти кинжалы почти ничего собой не представляют. Внешность не обманывает. Однако того, кого они уколят, тут же возникнет со мной, сидящей в великой библиотеке, неразрывная связь. Это означает, что на него будут действовать все священные искусства, которые я буду применять. Ведь это оружие было некогда частью меня самой». «Юджо, увернись от так рыцаря единства Алисы и воткни в нее этот кинжал. Куда угодно, место не имеет значения. Ее жизнь от этого почти не пострадает. Я тут же своими священными искусствами введу Алису в глубокий сон, и она будет спать, пока вы двое не достанете фрагмент ее памяти и не приготовитесь к отмене ритуала синтеза». «Глубокий сон». Юджо пристально смотрел на коричневый кинжал в своих руках. Похоже, он верил и в то же время не верил». Ему явно не хотелось ранить Алису, пусть даже чем-то меньше ножа для резкой бумаги. Я легонько похлопал своего партнера по спине и сказал, «Юджо, давай доверимся ей. Подумай, нам в любом случае придется лишить Алису сознания или что-то вроде того, если придется с ней драться. Но при этом и мы, и она наверняка серьезно пострадаем. А так всего лишь укольчик кинжалом. Это все равно, что укус большого болотного слепня. Только слепень людей не жалит». Похоже, Юджио снова стал самим собой. Он поправил мои неаккуратные слова, как делал не раз, когда мы учились в Академии. Потом повернулся к кардиналу. «Ясно. Если мне не удастся убедить Алису, с вашего позволения я этим воспользуюсь». Крепко стиснув кинжал в руке, он низко поклонился, будто пытаясь убедить сам себя. Я тоже облегченно вздохнул, глядя на крестообразное оружие, свисающее у меня с руки». «Кардинал, ты сказала, что раньше эти кинжалы были частью тебя. Что ты имела в виду?» «На мой вопрос, Кардинал легонько пожала плечами. Пусть даже и я, и администратор, можем сгенерировать любой объект, мы не делаем их из ничего». «А...» Существующие в этом мире ресурсы ограничены, ты должен это понимать. Помнишь, как никто не мог возделывать землю вокруг кедра Гигаса, пока вы двое его не срубили? По этой причине, если я хочу создать объект высокого уровня, я должна пожертвовать чем-то равноценным. В прошлый раз, когда мне представился шанс сразиться с администратором, она создала меч, а я посох. Но в то же мгновение все драгоценные вещи в той комнате перестали существовать. Кардинал, не сумев подавить довольный смешок, стукнуло посохом об пол. Однако, как видишь, пространство Великой Библиотеки изолировано от внешнего мира. Даже если я попытаюсь создать оружие высокого уровня, здесь не найдется объектов на равноценную замену. Конечно, здесь неисчислимое множество книг, и их, пожалуй, можно назвать ценными, но исключительно с точки зрения содержания. Так что... «Я думала о том, чтобы пожертвовать этим посохом, но он понадобится в бою против администратора, так что выбор материала крайне скуден. Только мое собственное тело. Оно, несомненно, ценное, ведь у его владелицы высочайший уровень в мире». «Те... тело?» «Мы с Юджио на автомате обшарили взглядом тощенькую фигурку кардинала с ног до головы. Я тут же понял, что веду себя неприлично, и отвел глаза, но успел убедиться, что руки-ноги у девочки на месте». Проглотив множество слов, просившихся наружу, я, наконец, нерешительно раскрыл рот. Это... это значит, ты отрезала часть своего тела, превратила в объект, а потом регенерировала ее обратно? Тупица! В таком случае это не была бы жертва. Вот что это было.